Глава 11 В темноте Тимофею работалось лучше всего. Ночь помогала мыслям собраться. Все пережитое за день концентрировалось, подобно каплям воды на стекле. Даже раздражение из-за отсутствия вокруг привычной обстановки немного утихало. Как много не хватает для анализа. Нет гамака, кресла. В этом гостиничном номере нет даже стульев, не говоря уже про несколько мониторов. «Разная информация на разных экранах – это удобно и правильно. Здесь же приходится мириться с единственным ноутбуком. Чувствую себя как Шива, которому отрубили пару лишних рук. Бесконечные переключения между вкладками воспринимаются как унижение, но могло быть хуже. Могло случиться так, что мне пришлось бы заниматься этим со смартфона. Поистине, все познается в сравнении». Тимофей вбил очередную серию ключевых слов в поисковик. «Серийный убийца Смоленск...» Рядовский парк, часы, пейджер. Хм, ноль. Тимофей потер пальцами лоб. Этот поисковик был его собственной разработкой. Алгоритм поиска отличался от привычных Гугла и Яндекса. Плюс были всякие полезные дополнения. Например, Тимофей, как сейчас, ограничил временной период годами. От 1990 -го до 2000 включительно. Сосредоточил программу на информационных сайтах, чтобы отсечь всякие фанфики, от которых нет пользы. И ничего. Информация о деле сигнальщика либо вовсе не попадала в газеты, чего никак не могло случиться, либо не перекочевала во всемирную сеть. Все, что было у Тимофея на сегодняшний день, крайне скудная информация о жертвах сигнальщика, всего их было семь, и фамилия следователя, которую сообщил Денис. Парочка коротких заметок, впрочем, попалась. Сердобольный журналист призывал горожан быть осторожными. Ничего нового к уже имеющимся сведениям заметки не прибавляли. Интернет стал даром и проклятием одновременно. С одной стороны, безграничный доступ к неисчерпаемому морю информации. С другой, возникала неверная и пагубная установка. Если чего-то нет в интернете, значит, этого не существует. И что делать? Послать Веронику в рейд по библиотекам? В надежде, что где-то хранятся подшивки старых газет, которые никто так и не собрался оцифровать? И что в этих газетах события освещены более полно, чем в тех нескольких строчках, что удалось раздобыть? Красная цифра 1 в правом углу окошка поисковика привлекла внимание Тимофея. Это означало, что найдено совпадение вне заданных рамок. Но других ведь зацепок нет. Тимофей щелкнул по единице, и материал открылся в новой вкладке». СЕРИЙНЫЙ УБИЙЦА В СМОЛЕНСКЕ В период с 6 по 13 апреля в Рядовском парке обнаружены тела двух человек с признаками насильственной смерти. Правоохранительные органы не дают комментариев по поводу случившегося, однако близкий к следствию источник сообщает, что с разрывом в неделю убиты парень и девушка возрастом примерно 21-22 года. Есть основания полагать, что убийство совершил один и тот же человек. Несмотря на явные признаки серийного маньяка, полиция не желает выступать с официальным заявлением и принимать меры. Парк по-прежнему открыт для посещений. Проводятся ли какие-нибудь следственные мероприятия, неясно. Тимофей прочитал статью дважды. Иллюстрацией к ней служил фотоснимок окровавленного ножа в чьей-то руке в перчатке. Фото из открытых источников, что сводило градус доверия к нулю. Не вполне понимаю, но лучше сохранить на жесткий диск. Дата публикации 5 минут назад. И что это такое? На машинный текст, сгенерированный подводимый пользователем ключевые слова, не похоже. Разве что нейросеть уже действительно научилась думать лучше людей. Тимофей ввел команду поиска похожих публикаций, вялый результат от еще менее авторитетных ресурсов. Первая ласточка неделю назад: Вода, вода, вода. Труп неизвестной девушки. Риадовский парк. Еще немного воды. Следующая статья на этом сайте повествовала о таинственных огнях, летающих ночью над Днепром. Вернувшись к серийному убийцу в Смоленске, Тимофей нахмурился. Ну и как это понимать? Вариант с совпадением отваливается сразу. Смоленск, Рядовский парк, убийство. Денис Валентинович Белов, внезапно решивший отыскать убийцу отца. Именно сейчас, да? Очень интересно. Веронику разбудил дождь силы бьющие в закрытое окно Она вздохнула Очередной серый мрачный день Только сегодня еще и льет, как из ведра 8 утра Одевшись и приведя себя в порядок Вероника взялась за телефон Старики встают рано И нередко именно по утрам бывают наиболее благодушны Может, сейчас повезет больше? Она набрала номер следователя После седьмого или восьмого гудка Вежливый мужской голос предложил оставить сообщение Обычно Вероника просто сбрасывала вызов Но сейчас ухватилась хотя бы за эту соломинку. «Михаил Федорович, здравствуйте, это я, Вероника. Мы вчера встречались». «Я просто хотела сказать, что у меня еще вопросы. А вы единственный человек, к которому я могу обратиться. Если вы не возьмете трубку, я приду в ту столовую к трем часам, как вчера. Может быть, вы дадите мне еще чей-нибудь контакт?» «Вы ведь, наверное, не один занимались расследованием?» Вероника нажала на сброс, посчитав уместным оставить фразу как бы «подвешенной». «Единственный человек». «На самом деле существует гипотетическая возможность отыскать друзей и родственников, убитых в те годы. 25 лет – серьезный срок, но все же попытаться стоит, если бы можно было узнать хоть какие-то имена». Однако заказчик, Денис, кроме своего отца, сумел назвать лишь одно имя, самой первой жертвы которую запомнил случайно, что, в общем-то, и позволило Веронике выдать себя за ее родственницу. «А чего я, собственно, голову ломаю?» «Мозг вон за стенкой, пускай он и думает, а я руки-ноги. Просто пойду, куда скажет. Разделение труда». Успокоив себя этой мыслью, Вероника натянула кеды и вышла в гостиничный коридор. «Не звука. Тише любитель позависать по ночам и поспать до обеда. Но это до поры до времени. Когда он берет след, спать, кажется, вовсе прекращает». «Эй, проснись! Посмотри, как прекрасен мир без наркотиков!» Подождав еще несколько секунд, она позвонила Тимофею на мобильник» с тем же результатом, что и следователю, и вздохнула. Спустилась вниз, подошла к девушке, скучающей за стойкой регистрации. «Здравствуйте, а вы не подскажете, из 17-го номера молодой человек никуда не выходил?» «Простите, мы не даем такой информации». «Мы с ним вместе приехали, деловые партнеры. Можете проверить, зарегистрировались в один день и час. Подумываю, уже фамилию сменить. За ним вечно приходится носиться, как за маленьким, и всем объяснять, почему». А так все бы думали, что я его мама, и вопросов бы не задавали. Честно говоря, я не в курсе, мы не следим за постояльцами. Если он и ушел, то никакой информации не оставил. Сейчас посмотрю в компьютере. Нет, ничего. Плохо. А если он лежит там, на полу номера, голый, мертвый, в маске Бэтмена, когда уже можно будет ломать двери? Попробуйте ему позвонить. Пробовала, не помогает. Вероника повернулась на звук открывшейся двери и широко раскрыла глаза. «В вестибюле гостиницы стоял мокрый насквозь Тимофей в спортивном костюме и тяжело дышал». «Ты звонила?» «Да я уже все морги обзвонила. Мог бы хотя бы записку оставить. Где ты был вообще?» «Бегал». Тимофей выпрямился и провел руками по лицу, сбрасывая капли на пол. «Интересные новости. И куда же ты бегал?» «Делаешь успехи. Наверное, сказывается частое общение со мной». «Я как врежу!» «В Рядовский парк». «Чего тебя туда понесло?» «Там многие бегают. Очень популярное место». «Если бы за мной гонялась статуя, я бы тоже бегала». Перед сном она, путешествуя по закладкам, которые в ходе поисков откладывала на потом, наткнулась на сообщество «Мистический Смоленск». Состоящие в нем люди развлекались тем, что пересказывали друг другу городские мифы. Засыпала Вероника с твердой убежденностью, что более мистического города, чем Смоленск, на свете не существует. «О, вы слышали наши сказки? Мы этой статуи еще в детстве друг друга пугали». 25 лет назад ей было примерно нисколько. Но чисто теоретически ведь можно отыскать людей постарше, из тех, что не прочь поболтать. В том же парке, разыскивая тишу, я видела много пенсионеров. Одни прогуливались со скандинавскими палками, другие без, некоторые просто сидели и читали. Если убийства не попали в газеты, то, может, они осели в памяти людей? Поиск наугад: долго, трудно, перспективы сомнительные. Но если Тише ничего умнее не придумает Дай мне 20 минут Потом сходим позавтракать и обсудим план дальнейших действий Далеко сходим? Там льют, как из ведра Тимофей с недоумением оглянулся Потоки дождя было видно сквозь стеклянные двери Дождь перестанет Обещаете? Тимофей недоуменно уставился на нее Так будто не ожидал, что гостиничный персонал в принципе умеет разговаривать Вот интересно, на что он надеется в такие моменты? Что девушка скажет «Ах, не волнуйтесь, это я сама с собой, мне не нужно отвечать» Но она продолжает смотреть на него с выжидательной улыбкой «Да» Тимофей шмыгнул мимо растерянной девушки к лестнице «Да? Ну, будем надеяться, что дочь об этом знает»